Сохранилось множество воспоминаний современников о том, как происходили собрания литераторов. И, судя по альбомам, у нее частенько бывали и художники – Кипренский, Яковлев, Кольман, Машков и другие, менее известные. Итак, послушаем современника. Представьте себе небольшую, но уютную гостиную который вокруг стола, освещенного матовым светом лампы и заваленного книгами, тетрадями и листами, видимо, потом отдельные листы с рисунками вклеивали в альбом, собралось несколько собеседников. Простота во всем, отсутствие всяких затей, роскоши и претензий на моду немедленно отражается на настроении каждого, даже непривычного посетителя этой гостиной. Здесь всякому весело, легко и свободно. На большом диване в глубине комнаты сидит Софья Дмитриевна, окруженная довольно многочисленным обществом и постоянно охраняемая Гектором и Мальвиною – собаками, которым не шутя завидовали многие из присутствующих. Возле нее на диване помещается толстый и неуклюжий издатель «Благонамеренного». На нем синий долгополый сюртук, из которого вышло бы два капота для людей обыкновенных. В боковых его карманах торчат бумаги, на черных глазах сияют серебряные очки. Дородный журналист только что возвратил с новой стихотворной данью переходящий из рук в руки альбом Софьи Дмитриевны, который он, вопреки усвоенному за ним прозванию «писателя не для дам», так часто украшал своими произведениями. Возле Измайлова сидит русский геснер он же русский феокрит Владимир Иванович Панаев, поэт Миналков, Татиров, Хлой. Имена пастушков и пастушек из античных идиллий. Ручейков и овечек, сочлен товарищ и друг Измайлова, и по собственному его признанию его же соперник в описываемом обществе. Далее Гнедич всегда задумчивый, рассеянный и серьезный. Здесь же собрались Плетнев, Ильичевский, Сомов и несколько других литераторов. Разговор мало-помалу сделался общим. Надо добавить к этому описанию, что в альбоме сохранился рисунок пером, где со всеми подробностями изображен описанный интерьер, и на нем рукою Софьи Дмитриевны добавлено «Арест Михайлович Кипренский». Видимо, подписан он позднее, и отчество перепутано, и вообще рисунок настолько не похож на Кипренского, что можно предположить, что подпись относится к рисункам, изображенным висящими на стене, вернее, на ковре хотя его монограмма также имеется в нижней части рисунка. Этот интерьер важен для нас подробностями, донесшими обстановку, в которой происходил живой и непринужденный процесс дружеского общения. Вдохновляемый очаровательной хозяйкой, каждый из присутствующих стремился быть находчивым, остроумным, а главное – талантливым. Софья Дмитриевна могла с чувством прочитать хорошее стихотворение, могла перевести его на итальянский язык, сочинить музыку и спеть. Всё, созданное в ее обществе, как бы оживало и сверкало искрами от прикосновения к живому чувству, к одаренности сопереживания. Она не скупилась на похвалы. Однажды Панаев принес свой маленький, удивительно женственный альбомчик, украшенный стихами друзей, романтичными акварельками и даже вышивками. Теперь он хранится в рукописном отделе Ирли. Софья Дмитриевна с интересом взяла его в руки. На первой страничке прочла «Приятное и, может быть, горестное воспоминание. 1816 год, Санкт-Петербург и далее. «Придете ли вы назад, минуты радостей, минуты восхищений? Или буду я одним воспоминанием жить?» Перелистала тоненькие странички, а вот пишет женщина, но прозою. 20 июля 1818 год, Санкт-Петербург. С удовольствием беру перо, чтобы писать в альбоме вашем. Но что ж писать, «Стихов писать я не могу, а прозой, что не пиши, все кажется мало. Однако ж я ограничу себя искренним моим желанием. Будьте здоровы, веселы и счастливы. А более всего, будьте так же добры и чувствительны, как ныне. И не забывайте меня, Анна кер «Кто такая?» «Молоденькая, хорошенькая жена старого генерала, ваша ровесница». Появилась в Петербурге ненадолго. Бывала в доме своей тетки Елизаветы Марковны Олениной. Где теперь? Не знаю, где-нибудь в провинции ездит за мужем. Тогда, когда мог происходить этот разговор, Анна Керн еще не стала знаменитой своим знакомством с Пушкиным. Стихотворение "Я помню чудное мгновенье" ещё не было написано. Нет. Анна Керн не могла быть соперницей Софьи Дмитриевне, которая пишет в альбоме своего обожателя стихами. «Нет-нет, Панаев не поэт, скажу на назло, наперекор всех мнений. Нет-нет, он не поэт, он гений». Как ошибались обе женщины. Панаев не был добрым, чувствительным, а лишь хотел таковым казаться. И уж отнюдь не был гением. Настоящий гений Пушкин из-за его интриг так и не попал в дом Пономаревых. И лишь автограф его нашумевший черной шали подарил Измайлов, видимо, по просьбе хозяйки. Он был прислан Пушкиным для исправления текста в «Благонамеренном». И позднее, вклеен в альбом Софьи Дмитриевной, что заставило многих исследователей ошибочно считать, что Пушкин бывал все же у Пономаревых. Как часто в сердце женщины ничтожество затмевают истинные таланты. Мужчины коварные, добрых и чистосердечных. Так случилось и на этот раз. «Дело шло недурно», — пишет в своих воспоминаниях Панаев. «Она во многом слушалась меня, в ином нет». Нередко прерывала наставления и выговоры мои, то выражением ребяческой досады, впрочем, мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки. Панаев усердно писал стихи, иногда их рождала ревность. Филет вскричал, «Кого из пастухов находишь, чтоб так умел любить тебя?» предупреждать твои угадывать желание малейшей ласкою твоею дорожить, и не хотел за все иного воздаяния как разве поцелуй украдкой получить. Думаю, при своем уме, образовании и вкусе Софья Дмитриевна могла все же понять, что в Петербурге есть поэты и получше Панаева, и пожалеть, что так и не познакомилась с Пушкиным поэзию которого ценила и о котором могла расспрашивать и Личевского, Плетнева и других. Она не замедлила воспользоваться отъездом своего Аргуса Панаева и познакомилась с Дельвигом, которого, впрочем, знала лицеистом, Боротынским Кюхельбекером. Их привел в дом автор сатирических статей и рисунков в Благонамеренном Павел Лукьяныч Яковлев, брат Михаила Яковлева, паяса лицейского товарища Пушкина и Дельвига, племянник Измайлова. Яковлев рисовал в ее альбоме подробные коллажи, составленные из вещей, входящих в круг интересов хозяйки. В альбоме, хранящемся в Пушкинском доме, есть такой подписной коллаж. Там изображены, вернее, скомпонованные на одном листе ноты известного романса, кусочек обложки благонамеренного, Карты – туз червей и король пик, натюрморт с черепом и свечой, лист с рисунком мечети, вышивка, визитная карточка Яковлева и маленький портретик в профиль миловидного Панаева. Череп со свечой – намек на быстротечность человеческой жизни.